хранителю строк ты живешь себе и не знаешь это я пишу твою жизнь каждый миг в каждом выдохе каждым словом Каждым шагом по гулкой платформе Каждым судорожным глотком Остывающего в кружке кофе Каждой складкой бессонной постели Неумелым мазком акварели Черно-белым кадром Красным вином Полуденным солнцем на теле Слезами, разбавленными дождем Теплом. На губах чужих я от того не смела. А когда я падаю от усталости, это ты меня принимаешь, чтобы голос мой не умол.